Дик Карри где-то за месяц с грехом пополам продал свое заведение, чтобы вложить деньги в предприятие и стать партнером Джимми Эйнджела. Тот не мог себе позволить лишних расходов, учитывая лежавшие на нем моральные обязательства, оставить приличную сумму Вирджинии, чтобы она могла прожить какое-то время, ни в чем не нуждаясь. Они надеялись, что скоро вернутся, однако прекрасно понимали, что им предстоит приключение, начало которого известно, А вот конец будет зависеть от плотности облаков, скрывающих священную гору. Судя по тому, что им удалось узнать, к югу от аринока мало что изменилось. Разве что теперь они могли рассчитывать на неоценимую помощь достоверных карт, поскольку венесуэльская армия наконец-то завершила столь долгожданную топографическую съемку. Все прочее — сельва, ветры, грозы. Проливные дожди, бандиты, индейцы-людоеды остались на прежнем месте. Кроме того, вряд ли можно было рассчитывать на то, что где-нибудь в округе, в радиусе сотен километров, найдется нормальная заправка. Приходилось полагаться на везение, интуицию и легендарную способность короля неба ориентироваться в любых условиях. Тепуй, высотой чуть больше тысячи метров, который находится в трехстах километрах южнее реки Аринока и в пятидесяти восточнее Корони. Вот, собственно, и все, что им было известно. После долгих поисков на рынке подержанных самолетов, взвесив все за и против и приняв во внимание сложные условия, в которых им придется летать, Джимми Эйнджел остановил свой выбор на джипси Мос, цыганском мотыльке одномоторном биплане, построенном четыре года назад Д. Хевилендом и принадлежавшим нефтяной компании, которая использовала его для перевозки нитроглицерина. Впоследствии Дик Карри переименовал его в цыганского «клеща» из-за бесконечных проблем, которые он им доставил с тех пор, как в первый раз потерпел аварию. Однако в тот день, когда он приземлился в Спрингфилде, вид у него был то, что надо, просто великолепный. Действительно, джип «Симос» был изначально очень хорошо спроектирован. Двигатель мощностью в 120 лошадиных сил давал возможность развивать крейсерскую скорость почти 150 км в час. А вместительный топливный бак несколько лет назад позволил леди Мэри Бейли побить рекорд, поднявшись на высоту больше 5000 метров. Его аэродинамические, тщательно отполированные деревянные крылья Застренный нос, изящное, но крепкое и надежное шасси и два просторных посадочных места, оборудованных удобными креслами, делали его в глазах Джимми Эйнджела идеальной машиной для предстоящей операции, поскольку, помимо прочего, он мог приземляться и взлетать в ограниченном пространстве. И что в тот момент казалось особенно важным, его цена была им по карману. Тем не менее, прежде чем взять курс на юг, они перебрали двигатель три раза, подталкиваемые желанием знать в нем все до мельчайших деталей, как свои пять пальцев. Дикари ни разу не поднимался на борт самолета, однако как бывший автогонщик был опытным механиком, и оба компаньона хорошо понимали, что от правильной работы двигателя будет зависеть успех их операции. Предстояло проделать шесть с лишним тысяч километров в один конец и еще столько же обратно, А это слишком много часов работы для машины, которую целых четыре года использовали на всю катушку. Да вдобавок, с тех пор, как покинула завод, там, в далекой Англии, она прошла через многие руки. Тринадцать тысяч километров по воздуху, не считая того, что придется вести поиски или по ходу дела менять маршрут. И правда слишком уж большое расстояние, когда размышляешь об этом, видя перед собой хрупкого цыганского клеща, внутренности которого сейчас были разложены на полу ангара. Примерно так должна была думать Вирджиния Эйнджел в тот день, когда она вошла в ангар и остановилась перед голым скелетом из дерева и металла, который, судя по виду, не смог бы продвинуться вперед и на метр, если только его не толкать вчетвером. «Ты и правда думаешь, что эта штука продержится в воздухе больше ста часов?» — поинтересовалась она. «Что она перенесет ветры в тех горах, Или проливные дожди в джунглях? Действительно считаешь, что мне следует сидеть здесь и молиться каждую минуту, чтобы этот драндулет продолжал работать? Он же для этого и предназначен. Нет, сказала жена с явным вызовом. Этот самолет был предназначен, чтобы учить людей летному делу в спокойных небесах Европы и должен был регулярно проходить тщательный техосмотр в специальных мастерских, получающих запчасти с завода-изготовителя. Разве не так? Ответа не последовало поэтому она подошла ближе и положила руку на решетку радиатора, лежавшего на деревянной скамье. «Что ты будешь делать, когда самолет начнет барахлить посреди Великой Саванны?» — спросила она. «Ждать, что тебе пришлют из Лондона другой? Или попытаешься приземлиться на вершине своей чертовой горы, даже зная о том, что у тебя может расплавиться двигатель?» «Пока мне всегда удавалось справляться с подобными затруднениями», — невозмутимо изрек ее муж. «Как-никак, это моя работа». Женщина, похудевшая за последние две недели на шесть килограммов, что явно было перебором для и без того худощавого создания, села рядом с радиатором и покачала головой. — Ты ошибаешься, — проговорила она. — На самом деле твоя работа — разбиваться снова и снова, пока окончательно не сломаешь себе шею. Твоя настоящая работа — это самоубийство. Хуже ее нет, потому что это настоящее оскорбление Господа. Она обвиняюще ткнула пальцем в дико Кари, который, опустив голову, молча смазывал колесную ось. «А теперь твоя работа — угробить еще и этого кретина! А ведь он мог бы встретить другую женщину, которая бы чуть меньше шлялась, обзавестись детьми и дожить до старости!» На этот раз она тоже не получила ответа. Оба приятеля, казалось, отдавали должное ее правоте, однако вовсе не собирались отказываться от своего намерения. Вирджиния Эйнджел подождала, подождала... Потом, по-видимому, поняв, что раз нет никакой возможности вступить в дискуссию, значит, нет и шансов одержать хоть какую-то победу, с усталым видом поднялась и направилась к выходу. Она выглядела крайне подавленной, как человек, осознавший, что потерпел поражение, и десять лет жизни потрачены впустую. — Ладно, — сказала она уже на пороге огромной двери, — я поеду к сестре. Если ты вернешься через два месяца богатым или бедным, не имеет значения. Я буду считать эту историю твоей последней безумной выходкой». Она прочертила указательным пальцем крест на груди со стороны сердца. «Однако, если через два месяца ты не вернешься, клянусь детьми, которые, надеюсь, когда-то у меня будут и которых ты так и не захотел со мной зачать, я подам на развод». Она вышла. Лишь спустя несколько минут Диккари решился поднять голову и невозмутимо произнес. «Она вроде бы говорит серьезно. Очень серьезно. Ну и?» «Придется поторопиться. Думаешь, нам удастся уложиться в два месяца? Кто его знает? А сколько этих чертовых тыпуев, или как там они называются, может находиться к югу от Оренока и к востоку от Корони? Тоже без понятия». «А ты сможешь узнать тот, который нам нужен с воздуха? Или же придется садиться на каждый?» «Откуда я знаю?» Король неба начал терять терпение. В тот день он был покрыт облаками. Очертания едва просматривались, а сельва там внизу была всего лишь зеленым пятном. Он пожал плечами. А Крекин пытался меня запутать, заставляя все время кружить. И, надо сказать, это ему удалось. Он тяжело вздохнул, словно признавая свое бессилие. «Может, узнаю». А может и нет. Обалдеть. Вот это и называется. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Еще не поздно отказаться, заметил его друг без тени укора в голосе. Легче будет лететь с меньшим весом. К тому же я обязательно поделюсь с тобой добычей. Он кивнул в сторону самолета. Если бы не твои деньги, я бы еще несколько лет не смог бы предпринять попытку. Товарищ, казалось, был готов испепелить его взглядом. И возможности запустить руки в эту дыру и достать пригоршни алмазов, — сказал он, — даже не мечтай. Я влез в это дело не ради того, чтобы разбогатеть. Я влез, потому что всякий раз, когда ты мне рассказывал, как ты приземлился на эту чертову гору, и как этот тип вышел из тумана, неся сокровища, меня пробирала дрожь и переполняла черная зависть. Вирджиния права. Ты чокнутый. Ха, разве тебе эта история не кажется чудесной? «Еще какой!» Они вновь принялись за работу, и спустя три дня Джимми Эйнджел решил, что пора отправляться в путь. Он и не подозревал, что это путешествие откроет перед ним узкий «не протиснуться» двери в бессмертие. Никто не пришел их проводить и не помахал вслед белым платочком, не пожелал счастливого пути и удачи, когда колеса самолета оторвались от земли Колорадо. Да ведь никому, за исключением Вирджинии Энджел, которая была уже далеко, было неведомо, зачем и в какое богом забытое место они летят. Говоря по правде, ну, если подумать, целью их путешествия была вовсе не венесуэльская Гвиана. На самом деле они летели в страну мечты и фантазии, эту далекую и неопределенную страну, куда любой человек мечтает однажды добраться хотя бы на борту такого хрупкого аппарата, как Джипси Мосс выпущенного в 1927 году. И вот тут, практически с самого начала, обнаружилось одно весьма тревожное обстоятельство. Дику Карри совершенно не понравилось летать на самолете. Можно объяснить это чем угодно. Головокружением, страхом летать, боязнью высоты или укачиванием, только с той минуты, как он увидел людей размером с муравьев, он закрыл глаза, сжал кулаки и положился на Создателя. Единственное, что тот сделал ради него, так это надоумил беднягу блевать с подветренной стороны, чтобы не добавлять к своим неисчислимым страданиям еще и зловония. Первый этап путешествия, к счастью, прошел спокойно, с короткими остановками на отдых в Марилью и обелени, и конечный в Сан-Антонио де-Техас, куда бывший автогонщик прибыл, что называется, совсем разбитым. Наверное, тебе лучше вернуться назад на поезде. Во время ужина посоветовал Джимми Эйнджел своему товарищу, который был не в состоянии влить в себя хотя бы глоток чая и с ужасом смотрел, как он ест. Сегодня был на редкий спокойный день. И меня пугает мысль о том, что случится, когда мы доберемся до гор. Нет. Ну, ты сам подумай, — настаивал пилот. Если у тебя кружится голова, это никогда не пройдет. Потому что врачи утверждают, что с этим ничего нельзя поделать. Храбрость тут ни при чем. Можно, находясь на земле, быть самым храбрым человеком на свете, а на высоте чувствую себя совершенно незащищенным. Я справлюсь. А то, что тебя укачивает? Как ты с этим справишься? Способы справиться с тошнотой еще не придумали. Я читал, что лорд Нельсон страдал от морской болезни. Однако это не помешало ему стать самым знаменитым адмиралом за всю историю. Раз он справился, значит, и я смогу. Как знаешь. Только и сказал на это его спутник, отрезая огромный кусок мяса, который затем обмакнул в коричневый соус с резким пикантным запахом. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, ты только скажи. «Можешь — Можешь, — поспешно проговорил тот. «Не клади это в рот, пока я не выберусь отсюда на свежий воздух». Он пулей вылетел из зала, а король неба, явно обеспокоенный, погрузился в раздумья. Уж кому-кому, а ему было прекрасно известно, что предстоящий перелет готовит им немало неприятных сюрпризов, когда необходимо быть уверенным в физической и моральной выносливости спутника. Он невольно улыбнулся, вспомнив, как Джон МакКрэкен справлялся с трудностями во время их незабываемой эскапады в далекие горы Гвианского щита. И с какой невозмутимостью этот необычный, действительно выдающийся человек смотрел в лицо опасности, даже когда видавший виды Бристоль Пиппер влетел в самую середину темной грозовой тучи. «Сильная личность этот шотландец. Чрезвычайно мужественный человек». Даже когда сообщил, что врачи дают ему от силы год, произнес это, не меняя выражение лица и без тени печали в голосе. Джеми Эйнджел, повстречавший немало отважных людей как на войне, так и в мирной жизни, был вынужден признать, что Джон МакКрэкен был в этом списке одним из первых. Что, впрочем, не означало, что летчик хотя бы на мгновение усомнился в мужестве Дика Кари. Тот на его памяти не раз заглядывал в лицо смерти, сидя за рулем гоночной машины, однако, представляя себе, какие горькие мысли одолевают сейчас его товарища, решил остаться в Сан-Антонио еще на день, чтобы дать тому время все взвесить и, возможно, принять мудрое решение вернуться в Колорадо. «Ни в коем случае!» — тут же отреагировал его друг. Я уже много лет назад понял, что самое лучшее, что ты можешь сделать, потерпев аварию, это залезть в другую машину и продолжить гонку. Потому что если этого не сделать, рискуешь больше никогда не участвовать в гонках. Мы вылетим на рассвете. И рано утром они взлетели, взяв курс на Мехико с промежуточными посадками в Тампико и Матамаросе. И приземлились в ацтекской столице незадолго до того, как солнце начало скрываться за горизонтом когда они оба стягивали с себя тяжелые комбинезоны, пассажир заметил с бодрой улыбкой. Вот здесь я, пожалуй, задержался бы на пару дней. Не потому, что этот драндулет внушает мне страх. Я знаю, что еще немного и я освоюсь. А потому, что было бы непростительно не взглянуть на город, о котором я столько слышал. Умираю, хочу послушать настоящих марьячи. Они послушали настоящих мариачи, объехали город, побывали на развалинах здания до испанской эпохи и даже подружились с парой милых сестричек, на которых, по-видимому, произвело огромное впечатление знакомства, обернувшиеся непродолжительными и страшно увлекательными отношениями с двумя чокнутыми парнями, способными облететь полсвета на грохочущем трандулете из дерева и проволоки. «Надо быть настоящим мужиком, чтобы влезть в эту штуку», — заявила та, что помоложе. — Это страшно круто. А нам всегда нравились крутые парни. Ф — Спасибо. Всегда пожалуйста. — Только скажите мне, что вы забыли в венесуэльской сельве, про которую говорят, что она находится там, где Христос потерял свое пончо? — Кокосы. — Кокосы? — удивилась девушка. — И вы думаете, я поверю, будто вы отправились в такую даль за кокосами, тогда как здесь, у нас, на побережье, кокосы, стоит только зазеваться, расплющат тебе голову? — Ну, это особенные, ну, просто очень особенные кокосы. — А что в них такого особенного? — Алмазы. — Алмазы? — Именно. — Обалдеть. Кокосы с алмазами. Ни за что не поверю. Поверила она или нет, только прямым следствием знакомства с впечатлительными сестрами было то, что они выбились из графика. Приехали на аэродром, когда уже рассветало. А тут еще досадные бюрократические проволочки. Заспанный чиновник все тянул, не подписывал никаких документов, разрешающих полет, просто потому, что был обязан разводить канитель. В результате не было никакой возможности взлететь раньше, чем когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Они должны были заправиться в Уахаке и Топачули, и, во что бы то ни стало, покинуть мексиканское небо в тот же день. Хотя их и заверили, что аэропорт Монагу располагает приличным аварийным освещением, лицо короля неба выражало озабоченность, когда джипси Мос полетел над Тихим океаном, не слишком отдаляясь от берегов Центральной Америки. А дело было в том, что дул встречный ветер. Настойчивый, влажный ветер с юго-востока. Не слишком сильный, но при этом достаточный, чтобы тормозить продвижение, вынуждая летчика прибавлять обороты что влечет за собой увеличение расхода горючего. Но даже в этих условиях пилот не проронил ни слова. Его пассажиры и в нормальных-то условиях одолевали страхи. Не дай бог, бедняга догадается, что у него на душе скребут кошки от того, что приходится лететь против ветра, когда ночь стремительно приближается. Да еще и в аэропорт, в котором он не приземлялся уже несколько лет. Вот почему Джимми Эйнджел решил как можно дальше отогнать от себя черные мысли,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 Спустя несколько секунд он почувствовал, как его настойчиво хлопают по плечу. «Что это ты делаешь?» — спросил бледный диккари. «Как видишь, пою. А почему бы тебе не приземлиться и не сплесать? Это мне совсем не нравится. Уже темнеет». «Самолеты часто летают по ночам», — соврал Джимми Эйнджел. «Наверное, чтобы не видеть, куда упадут. Сколько еще осталось?» «Немного». «А сколько это? Немного». «Немного» — это всегда одинаково. «Немного!» А что еще он мог ему сказать? Берег уже превратился в небольшое серое пятно, и если им повезет, и бухта, которую они оставили позади, действительно залив Фансека, у них еще хватит топлива, чтобы дотянуть до Монагуа и продержаться в воздухе до тех пор, пока на аэродроме не услышат гул мотора и не зажгут аварийное освещение. Ветер усиливался, а теперь он еще и толкал перед собой, словно послушное стадо овец, густые облака, которые, наверное, были согнаны, когда удушливый полуденный зной заставил их образоваться над огромным водным пространством озера Никарагуа. — Вот гадость! — не выдержал Эйнджел. — Что ты сказал? — Я сказал гадость! — Что, запах уже добрался и до тебя? — Брось, Дик! — запротестовал его друг. — Сейчас не до шуток. — А я и не шучу. — Как там обстановка? — Сложная, — сухо ответил он. Зачем мне тебя обманывать? Дело дрянь, но мы прорвемся. Прошло несколько минут. Казалось, цыганский мотылек был не в состоянии продвинуться вперед хотя бы на метр, а его замечательные крылья из пригнанных друг к другу тонких дубовых пластин скрипели, словно на них давил гигантский пресс. Дождь не давал возможности что-либо рассмотреть. Это была плотная стена дождя, от которого исходил запах мокрой земли и растительности, свойственной только тропическим ливнем, когда ветер дует с суши. Потому что на самом деле пахнет вовсе не дождь, а ветер, приносящий его в своих объятиях. Джимми Эйнджел наклонился и поискал фонарь, который хранил под сиденьем. Луч света выхватил из темноты стрелку, указывающую на то, что в топливном баке практически пусто. Проклятие. Они могли продержаться еще десять минут, от силы четверть часа. Пилот повернул налево, стремясь приблизиться к берегу. Пусть даже рискую удлинить маршрут, и вскоре разглядел робкий мигающий огонек, но не мог понять, то ли это был дом, то ли корабль. Он еще раз сверился с компасом и решил вновь положиться на шестое чувство. «Курс юго-юго-восток, а там уж как Богу будет угодно». Новый огонек на горизонте позволил Джимми Эйнджелу уточнить курс и выровнять аппарат. Потом еще один, затем целая деревушка. Они летели уже над сушей. Мотор чихнул. Черт, черт, черт! Наконец впереди, словно по волшебству, среди дождя и ветра возник город Монагуа. Господи, только бы это был Монагуа! Это мог оказаться и Леон, однако, насколько он помнил, аэропорта в Леоне не было, а сам город находился в 70 километрах от столицы. «Господи, господи, пусть это будет Манагуа! король неба на несколько мгновений закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Манагуа расположен в южной части одноименного озера, в глубине своего рода бухты, над которой возвышается широкий полуостров. Он спустился ниже, насколько было возможно, рискуя разбиться, и вид спокойных вод, в которых отражались огни города, вызвал у него вздох облегчения. Его ангел-хранитель вывел его прямо в нужное место, к Манагуа. Если память ему не изменяет, аэропорт располагается восточнее города, примыкая к озеру. Однако, сколько пилот не напрягал зрение, не мог разглядеть ни одного огня в его окрестностях. Он стал кружить над районом. Один круг. Второй. Третий. Кто-то ведь должен там дежурить. Кто-то должен был услышать рокот двигателя и смекнуть, что они в опасности. Кто-то. Но кто? Двигатель опять чихнул. «Еще круг». Неожиданно внизу, прямо на берегу озера, задвигались огненные шары. Его услышали. Кто-то все-таки пришел на помощь. Однако вскоре летчик понял, либо память ему изменяет, либо огни расположены неверно. Только время-то уже истекло. Горючее на исходе некогда без толку ломать голову. Держись крепче! крикнул он и устремился к невидимой посадочной полосе. Он пролетел над озером, почти над самой водой, и коснулся колесами земли в трех метрах правее единственного ряда огней. Некоторые огненные шары уже начали гаснуть по вине ветра и дождя. Разглядеть ничего не удавалось. Он выключил двигатель и припоручил себя Богу. Удар оказался сильным. Слишком сильным. Они бесконтрольно катились какое-то время, как казалось, целую вечность. Подпрыгнули, снова ухнули вниз, опять покатились, под конец шасси не выдержало, и они капотировали. Вин сломался, словно зубочистка. Наступила тишина. Ее нарушала лишь дробь дождя по крыльям джипси Моза. Джейми Эйнджел чувствовал боль в груди и еще боль в ногах. У него ныла душа от того, что он разрушил все, что у него было. Кое-как оправившись от удара, он с тревогой спросил, «Дик, ты жив? Скажи что-нибудь!» «Да жив я, жив!» — отозвался хриплый голос. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Это было еще то развлечение!» Им отвели ангар, который пришлось делить, как только начало темнеть с двумя дюжинами коров. И они должны были еще сказать спасибо. В итоге оказалось, что в ангаре не было света. Это если вдруг им вздумалось бы работать ночью. Снаружи шел дождь. Он продолжал лить, словно небо скорбело о постигшей их тяжелой утрате. «Мы сможем его починить?» Первым делом поинтересовался Дик Карри, когда его взору предстало то, что осталось от машины, в которую он вложил все свои сбережения. Винт никуда не годится. И придется доставать новое шасси. Но, как мне кажется, двигатель вроде бы не пострадал. — Ты уверен? — Буду уверен, как только мы его разберем. Они тут же засучили рукава, хотя у обоих ломило все тело и малейшее усилие вызывало боль, но когда осмотрели с превеликой осторожностью каждую деталь, то обменялись удовлетворенными взглядами. — Если раздобыть токарный станок и вооружиться терпением, эта штука вновь заработает, — уверенно подытожил диккари. Начальник аэродрома, человек участливый, влюбленный во все, что способно летать, пришел им на помощь, подсказав, «Тут у нас меньше года назад один Боинг-40, который перевозил почту, утонул в озере. Как раз напротив, вон тех деревьев. Может, шасси вам подойдет? Ха, а как мы его достанем? У меня есть приятель, он рыбак. Если ему удастся подцепить его якорем...» Коровы, наверное, сумеют вытащить его на берег. Поговорить с владельцем. Шасси обошлось им в пятьдесят долларов. Целое состояние для тех, кому приходилось экономить каждое сентава. Однако надо было либо соглашаться, либо сидеть здесь и спать вместе с коровами в ожидании, когда из Панамы или Мехико прибудет новое шасси, которое, как пить дать, окажется намного дороже и тоже будет снято с какого-нибудь самолета. Пропеллер нужно было делать самим. К счастью, в Никарагуа не было недостатка в первоклассной древесине. А в одной деревне друзья нашли скульптора, способного выточить муху из кусочка корня каштана. Только вот работал он медленно. Медленно и кропотливо. Возможно, потому что проникся важностью поручения в первое же мгновение, когда из-за неправильно сбалансированного пропеллера двое сумасшедших гринга грохнулись вниз уже после того, как им удалось подняться выше, чем на сто метров. Однажды утром, в одно отвратительное, дождливое, душное и тоскливое утро, когда они сидели в грязном стойле и терпеливо ждали, когда прибудет новый винт, грозивший не прибыть никогда, у дверей затормозил автомобиль, а из него вышла Вирджиния Энджел, похудевшая еще больше. Она молча оглядела самолет, а затем повернулась к паре нахохлившихся приятелей, вид которых говорил сам за себя. — Так вот, значит, докуда вы добрались, — сказала она. — Никогда не пойму, как это тебе удается уберечься? Мозги до сих пор не размазались по лобовому стеклу. Она пару раз откашлялась. — Если, конечно, они у тебя есть. — Как ты здесь оказалась? — Прочитала в газетах, что какой-то Де Havilland разбился в Никарагу и поняла, что это просто некому быть, кроме вас. Связалась с посольством в Никарагуа, и они мне это подтвердили. Подойдя ближе, она пнула мужа ногой взад. По крайней мере, мог бы удосужиться сообщить мне о случившемся. Зачем? Ведь два месяца еще не прошло. Два месяца еще нет, неохотно согласилась она. Однако прошло уже три недели, а вы сидите здесь, не одолев даже половины пути в один конец. Болваны! Полегче! — воскликнул Диккари, А ты заткнись! Погляди, что осталось от твоей бензоколонки. А ведь мог бы до старости жить себе припеваючи. Еще не все потеряно. Как только получим пропеллер... Пропеллер? Да что тебе вообще известно о пропеллерах? Я знаю в тысячу раз больше, потому что вот этот безмозглый тип научил меня этому даже раньше, чем научил трахаться. Пропеллер — душа биплана. И если ты его поменяешь, он уже никогда не будет прежним. «Вирджиния, пожалуйста!» — вмешался король неба. «Оставь нас в покое! Нам и без того хватает проблем!» Женщина окинула его долгим взглядом, по-видимому, поняла, что он прав, и села на стол, на котором были разложены карты. «И то правда. От вас воняет дохлятиной, и, судя по всему, вы питаетесь одним коровьим молоком. Ладно, поищем отель. Вы хорошенько вымоетесь». «Купим вам новую одежду и поедим нормальной пищи». «Это же стоит кучу денег». «Деньги я привезла», — хмуро сказала она. «Я продала машину». «Продала свою машину?» — удивился ее муж. «Я продала нашу машину», — поправила его Вирджиния Энджел. «Мы еще не разведены, поэтому не годится бросать тебя в таком положении». Тут она предупредительно подняла палец. «Однако это вовсе не значит, что я изменила решение». Летчик хотел что-то сказать, но передумал. Он немного помедлил и, наконец, уже поднимаясь, чтобы направиться к выходу, с явным любопытством спросил. — Скажи-ка, неужели со мной так трудно жить? — Дело не в тебе, — не задумываясь уверенно, — ответила она, — а в твоей проклятой профессии. Если бы Богу было угодно, чтобы ты летал, он наделил бы тебя крыльями, но ты упрямо поступаешь ему наперекор. Они помылись, купили одежду, которая не пахла навозом, поели нормальной пищи, а спустя три дня получили бесценный подарок — пропеллер, по виду ничем не отличавшийся от старого. Джимми Эйнджел в одиночку поднялся в воздух и целый час его испытывал. Вернувшись на землю, он, вопреки своему обычаю, не стал ничего скрывать. В целом, равновесие несколько нарушено, потому что шасси ощутимо тяжелее старого. Возникает дрожь, но, в общем, все работает. — И сколько времени будет работать? — поинтересовалась жена. — Это одному богу известно. — Но ты все равно будешь пытаться. — Конечно. — Ну и катись ко всем чертям. Она развернулась и удалилась в сторону города. И когда вечером мужчины вернулись в отель, они обнаружили, что она уехала, оплатив счет. На следующий день они взлетели, взяв курс на Панаму. Оттуда продолжили путь, двигаясь все время вдоль берега, до картахены до индиас уже в Колумбии. Далее полет проходил через Санта-Марту, Рио-Ачу и Маракайба, что составляло немалый крюк, так как Король Неба избегал горных вершин, понимая, что его аппарат находится не в блестящем состоянии. Вибрация, вызванная тем, что винт был не совсем таким, как нужно, вызывала опасение, что со временем ось перекосится, поэтому летчик избегал перегрузок, стараясь, чтобы перелеты были короткими и на небольшой высоте. Да и к пассажиру, глядишь, постепенно вернется уверенность в себе. Головокружение у Дика Кари не прошло, отвращение к полетам тоже, но, по крайней мере, ему удавалось контролировать спазмы, и он уже редко когда извергал из себя содержимое желудка с подветренного борта. Когда сначала путешествие путешествия прошел месяц и один день, они, наконец, совершили посадку в Пуэрто-Кореньо. К несчастью, морали Моралес Рыжий был переведен в Летисию на берега Амазонки, А негр Сироси Фуэнтес лишился ноги из-за укуса гремучей змеи, поэтому вышел в отставку и жил в своем родном Баркисимета. Впрочем, хотя Хуан Висенте Гомес по-прежнему был абсолютным хозяином страны, новый начальник пограничного пункта Пуэрто-Паэс без всяких разговоров выдал им разрешение, чтобы они вновь могли пересечь венесуэльское воздушное пространство. Тем не менее, Джимми Энджел проявил осторожность при выборе маршрута, Хорошо суровые суровое испытание, каким обернулся для него полет над Гвианским массивом. Он прекрасно понимал, что хрупкий де Хевелент, хоть и был более современным самолетом, не в состоянии выдержать резкие перепады давления, воздушные ямы и меняющиеся ветра, с которыми он имел дело во время полета с шотландцем. Поэтому он предпочел двигаться окольным путем, пролететь над Ориноко вдоль всего ее течения, и совершить посадку в сьюдат боливаре который находился примерно в трехстах километрах от того места, где, по словам Макрекина, должна стоять священная гора. Гора, сердце которой было из золота и алмазов. «И у тебя никогда не возникало сомнений?» — поинтересовался Диккари, когда вечером того же дня они завершили ужин в закусочной, которая располагалась на высоком берегу широкой красивой реки. «Тебе ни разу не пришло в голову, что он тебя обманывает?» «Не на секунду». «Рад это слышать, потому что меня беспрерывно терзают сомнения», — признался Дик. «Представляешь, какое дурацкое положение мы попадем, если все окажется грандиозным розыгрышем?» Король неба несколько раз отрицательно покачал головой, приступая к деликатной операции — набиванию трубки, с которой он никогда не расставался. «Во-первых, — начал он, — я полностью доверяю старику». Во-вторых, ты забываешь, что я там тоже побывал и собственными глазами видел это место. Он постучал концом трубки по значку вымышленной эскадрильи золотой цапли, блестевшему у него на груди. И, в-третьих, вот эта штука именно оттуда. И мне известно, так же, как и то, что меня зовут Джимми Эйнджел, что там, откуда она взялась, оставалось еще много золота и алмазов. Ха, «Да услышит тебя Бог!» Бог меня слышит и знает, что я говорю правду. Другое дело, сумеем ли мы отыскать месторождение, но это уже зависит только от нас». Они замолчали, и когда взошла огромная луна, освещая реку, автогонщик несколько мгновений смотрел на небо, а потом сказал, «А знаешь что? Хотя там наверху мне приходится туго, хотя я, чего уж там, обделался, когда мы попали в аварию». И хотя я, как утверждает твоя жена, променял родного отца на осла, я счастлив, что добрался до этих мест. Счастлив или горд? И то, и другое. Поскольку я сомневаюсь, что человек может быть по-настоящему счастливым, если он не гордится тем, что делает, — просто ответил Дик. В глубине души я сознаю, что мне хватило смелости сжечь все корабли не ради золота, а ради того, чтобы вновь стать тем человеком, которым я когда-то был и который, казалось, умер, когда я спрятался за стойкой бара». Он улыбнулся, хотя его собеседник наверняка не мог его видеть. «Не знаю, заметил ли ты, — добавил он, — но с тех пор, как мы вылетели из Спрингфилда, я не выпил и рюмки. Вероятно, потому что одна кружка пива — это, считай, пол-литра бензина? — рассмеялся его спутник. «А если ты выдаешь пол-литра бензина, я прогоню тебя пинками. Мне нравится эта жизнь!» — Так ведь это и есть жизнь, — ответил ему король неба. — Все прочее, лишь прозябание. — В таком случае, среди всех, кого я знаю, ты как раз тот человек, который живет в полную силу. — Согласиться было бы нескромно, сказал его товарищ. — Но что правда, то правда. Так уж получилось, что я появился на свет в то волшебное время, когда человек обнаружил, что хотя Бог не наделил его крыльями, он способен летать. Возможность первым принять участие в этом невероятном приключении, способствовать тому, чтобы сказка стала былью, и вдобавок остаться в живых, чтобы обо всем этом рассказать, о таком подарке можно только мечтать. Если это и значит жить в полную силу, мне остается лишь возблагодарить за эту судьбу. А вдруг ты еще и найдешь залишь? Это был бы замечательный финал, тебе не кажется? Ангел наставил на него указательный палец. Но запомни. Мы не собираемся открывать месторождение, залишь или называй как хочешь. Эта честь принадлежит другим людям. Мы лишь воспользуемся их великодушием. И еще не забывай о том, что у нас есть обязательство отдать 10% добычи на благотворительность. Хм. Какого рода благотворительность? Я пока об этом не думал, но не сомневайся. Где-нибудь, да кому-нибудь. Помощь обязательно потребуется. Они долго молчали, и, наконец, Диккари весело сказал. «Да — До меня только что дошло. Ведь меня-то никто не ждет и не собирается со мной разводиться. Чего ради мне возвращаться через месяц? Мне здесь нравится, и когда все закончится, я тут какое-то время поживу и вернусь на роскошном корабле со всеми удобствами, и мне не придется корячиться в этом долбанном кресле. — Не бойся, — ответил ему приятель. «Цыганский клещ в таком состоянии, что вряд ли перенесет обратную дорогу. Он окончит свое существование в Венесуэле. Надо только, чтобы он дотянул до горы». «Что, по-твоему, он настолько плох?» — сплошился Дикари. «А что ты хочешь от меня услышать?» «Терпеть не могу признавать правоту Вирджинии, но в данном случае она права. Этот аппарат вряд ли способен выдержать перегрузки, которым мы собираемся его подвергнуть». Достаточно было взглянуть на самолет при дневном свете, чтобы согласиться с пилотом. Недостатки не надо было выискивать, они сами бросались в глаза. С чужим шасси Де Хевелленд сразу утратил изящество. Теперь он походил на корявого карлика, который стоит на гигантских ногах, обутых в огромные ботинки. Для равновесия пришлось поместить внутрь хвоста старую наковальню. Казалось невероятным, что кто-то, пусть даже такой ас, как король неба, мог заставить этот аппарат подняться в воздух. Это был уже не самолет, а сплошное недоразумение. На душе скребли кошки при виде того, как он тужится, чтобы оторваться от земли, особенно у Дика Кари, который сидел в злосчастном пассажирском кресле и широко раскрытыми от страха глазами следил за происходящим. Взлетная дорожка грозила вот-вот оборваться. Деревья мчались навстречу с головокружительной скоростью, а самодельный пропеллер тщетно пытался ввинтиться в воздух. Тем не менее, ему всегда удавалось подняться в воздух. Это было чудо. Невероятным чудом была возможность увидеть сверху великолепную Оренока и следовать за ней вниз по течению почти полчаса, пока не открылась взору бурная корони, которая текла с юга. На ее левом берегу и должна была находиться священная гора атланца МакКрекина. Бурные потоки ревели под крылом джипси Моза, пока он летел вдоль самой опасной реки планеты, на берегах которой брали начало бескрайние равнины Великой Саванны с разбросанными по всей территории массивами дремучей и пугающей сельвы. Где-то спустя час полета справа возник спокойный приток Парагуа которые текла с юго запада и вскоре на горизонте замаячили первые тэпуи, один из которых, пока неизвестно какой именно, скрывал сокровища. Было жаркое утро, и Джимми Эйнджел, уверенный в том, что измотанному самолету необходим отдых, иначе мотор мог перегреться, разглядел внизу просторную площадку, в глубине которой стояла грубая хижина, и решил посадить самолет, остановившись напротив входа. Оттуда выскочили трое тощих оборванцев и уставились на них, разину рты. «Добрый день!» — поздоровался с ними Джимми Энджел. «Добрый день!» — отозвался певучий голос. Это был кривой мулат, ничего вида. «Что продаете?» «Продаем?» — удивился американец, спрыгивая на землю и пожимая руку каждому из троих незнакомцев. «Мы ничем не торгуем. А что вы надеялись купить?» «Не знаю. Жратву, ром, оружие». Особенно за Ром мы бы хорошо заплатили. «Сожалею», — ответил летчик. «У нас на борту нет Рома, но обещаю, что в другой раз мы вам его привезем». «Если вы ничем не торгуете, тогда какого черта вы забыли в наших краях, мусью?» «Мы ведем топографическую съемку». «Что ведете?» — подал голос другой незнакомец. «Топографическую съемку. Карты. Карты». — повторил тот, словно столь нелепой идеи не укладывалось у него в голове. — И кому же это понадобилось, карта этой дыры? — Судя по всему, будут прокладывать дорогу до границы с Бразилией, — не моргнув глазом, соврал король неба. — Дорогу до границы с Бразилией? — переспросил собеседник. Казалось, он забавляется, словно дурачок, повторяя все, что ему говорят. — И кто же этот полоумный, которому пришла в голову такая идиотская затея? — Вся эта территория — туда, дальше. Кишит дикарями, которые разрежут на кусочки всякого, кто попытается проложить дорогу или рискнет по ней передвигаться. — Ну, что я могу вам сказать, дружище? Нам заплатили, вот мы этим делом и занимаемся. Это мой товарищ Топограф, он рисует карты, я лишь управляю самолетом. — Черт возьми, приятель! — воскликнул Мулат, который первым вступил в разговор. — А я-то еще жаловался, что жизнь старателя тяжела. А тут ведь надо влезть в эту кастрюлю и подняться в воздух. Уписаться можно. Вы ели? Американцы отрицательно покачали головами, и он махнул рукой внутрь хижины. У нас осталось немного риса с ревуном. Э, что это еще такое? Обезьяна. Это вкусно. Мы подстрелили ее сегодня утром. Мясо оказалось жестким и жилистым, однако придавало приятный вкус рису и делало его сытнее. Недаром же говорят, что голод не тетка, и прилетевшие уплетали угощения за обе щеки, а Джимми Эйнджел, который, в отличие от товарища, говорил по-испански, продолжал сочинять истории про тяжелую работу топографа. От него не укрылось то обстоятельство, что у представителей принимающей стороны висят на поясе тяжелые пистолеты и наточенные тесаки. Дураку было понятно, что здесь, в зоне свободного пользования, то есть где закон никому не писан и где себя вольготно чувствовали авантюристы и уголовники, незачем доводить до сведений незнакомцев, что они занимаются поисками сказочного месторождения шотландца. Для тех несчастных, которые гнули спину, промывая песок под палящим солнцем в мутных водах местных речушек, в туманной надежде найти крупицу самородного золота или алмаз размером с чечевицу, одно упоминание о укаймы или Матери Всех Рек наверняка послужило бы слишком опасным призывом. Двое Гринго, рисующих дурацкие карты, у которых, судя по всему, нечего было взять, не считая одежды, долетающей да кастрюли, которую четко то с два приведешь в действие, не вызывало у них никакого вожделения. А вот пара мусью, владевших самым строго хранимым секретом в гвианской истории, действительно могла разбудить худшие инстинкты в людях, которые и без того смахивали на бандитов с большой дороги. Джимми Эйнджел прекрасно понимал, что спустя почти 500 лет с момента открытия американского континента, и несмотря на то, что на нем уже существовали такие города, как Нью-Йорк, Буэнос-Айрес или Сан-Франциско, его бескрайние просторы продолжали оставаться вотчиной дикарей и бандитов, поэтому вернее всего было на всякий случай держать язык за зубами. Что же касается Дика Карри, то он не понимал ни слова из разговора, но было заметно, что он радуется всему, как малое дитя. Он уплетал рис с мясом обезьяны из грязной латунной тарелки, наслаждался обществом грубых парней с пистолетами и наточенными тесаками на поясе, любовался бескрайними пейзажами великой саванны, ее бурными реками и далекими тыпуями. Словом, упивался всем, что представляло свободу с большой буквы после многолетнего заключения в придорожном баре в окрестностях унылого города Колорадо. Четыре столба и навес из пальмовых листьев. Две саманные стены, воздвигнутые с юго-восточной стороны. Именно оттуда обычно дули ветры, а значит, приходили и дожди. Белые облака, которые наперегонки носились по яркому голубому небу. Длинноносые цапли-солдаты, вооруженные бесконечным терпением, восседавшие на хрупких ветвях высоких деревьев, названия которых он никогда не узнает. Черные грифы. Пальмы Марича мерно покачивавшие раскидистыми плюмажами. «Красиво!» — снова и снова повторял он про себя. «Такой красоты я в жизни не видел. Не понимаю, как я мог без этого жить?» Время от времени король неба поворачивался, чтобы взглянуть на товарища, и вскоре понял, что с тем происходит. Глаза его друга горели воодушевлением, лицо было умиротворенным, а губы уже не кривились в вечной и такой знакомой гримасе отвращения или тоски. Вечером, уже вдали от хижины, поскольку Джимми Эйнджел счел неблагоразумным проводить ночь в компании искателей, смахивавших набеглых каторжников, способных перерезать горло ради нескольких долларов, летчик сел на ствол упавшего дерева около костра и, поколебавшись какое-то время, сказал «Ты это, кончай, не очень-то поддавайся очарованию здешних красот». Эта земля, как дерзкие и роскошные женщины, которым удается тебя околдовать и в итоге превратить в своего раба. В какой-то момент ты уже не сможешь, как ни пытайся, освободиться от их чар. А что в этом плохого? Это беда. Никогда не следует становиться ничьим рабом. И это, говоришь, ты, который превратился в раба воздуха? С иронией спросил Диккари. Ради возможности летать ты оставил свою мать. Теперь вот свою жену. Ты покинешь даже своих детей, если они у тебя появятся. Для тебя час, проведенный за штурвалом воздушного драндулета, который угрожает рухнуть вниз, в тысячу раз важнее, чем хороший секс. Как ты можешь в таком случае давать советы?» «Вот как раз именно поэтому», — ответил ему друг. «Кому же еще, как незакоренелому грешнику, толковать о грехе?» «Я действительно раб воздуха». И мне лучше, чем кому-либо другому известно, какие огорчения это приносит тем, кто меня любит. Вирджиния переживает всякий раз, когда я поднимаюсь в небо, боясь, что он может оказаться последним. И мне не хотелось бы испытывать чувство вины за то, что я познакомил тебя с миром, в котором ты рискуешь увязнуть. «У меня нет никого вроде Вирджинии», — напомнил ему собеседник. «Меня никто нигде не ждет. Поэтому, если окажется, что ты прав, и здешние места покорят мое сердце, У меня хотя бы будет любовь, и ты увидишь, что это будет самая большая и чистая любовь, которая может существовать. Она тебя съест с потрохами. А тебя нет? Наверное, да. Думаю, она и меня, в конце концов, проглотит. Годы спустя Джимми Эйнджел будет вспоминать этот разговор, который они вели в объятой сном великой саванне, как ясное и грустное предчувствие того, что в итоге все-таки случится. Он никогда не считал себя особенно наблюдательным, но почему-то, едва увидев, как Дик Карри реагирует на все с первого мгновения, как только ступил на землю дикого гвянского щита, он понял, что его товарища сразила любовь с первого взгляда, не поддающееся объяснению. Дик Карри родился в рабочем районе Детройта, вырос среди смазочных масел, двигателей, и запаха бензина, любил пиво, бейсбол, скачки и женщины, вдруг... Приближаясь к тридцати пяти годам, открыл, что на самом деле его душа жаждала свежего воздуха, запаха влажной земли, ночной тишины и бескрайних просторов. И сейчас Джимми Анджел не знал, радоваться ли ему за товарища или огорчаться. У него еще будет время, и немало, пожалеть о том, что он способствовал зарождению этой безудержной страсти. А сейчас он лишь смотрел, как его товарищ, растянувшись на земле, изучает небо, усыпанное звездами. Он не нашелся, что ответить, когда тот сказал, «Как-то раз в одном журнале я прочитал, что полинезийцы способны распознать любую звезду. Они знают, в каком месте небосвода она рождается и умирает каждый день года. Именно поэтому они и были такими замечательными мореплавателями». Его друг молчал, и Дик Диккари поинтересовался, — а ты знаешь столько о звездах? Я тысячу ночей провел под открытым небом и кое-чему научился, но, конечно, знаю не столько, сколько полинезийцы, — признался летчик. — Разве тебе не стоило бы это знать? — не унимался Дик Карри. Тогда бы ты никогда не заблудился там, наверху. — Я старомоден и терпеть не могу летать по ночам. Вечно зависишь от тех, кто неправильно расположит огни, как это случилось в Монагуа. Впрочем, авиация быстро развивается. И с каждым днем все больше городов располагает аэропортами с освещением, поэтому мне, вероятно, не помешал бы ускоренный курс астрономии. А какая из них полярная звезда? О, вон та. Видишь большую медведицу? Направь взгляд выше и немного правее, и увидишь. Она всегда обозначает север? Всегда. «Этого мне достаточно». «Но что за ребячество охладил его король неба? Ты только что попал в совершенно новый для тебя мир. Совсем себе не представляешь, где ты оказался и что тебя окружает, а заявляешь, что тебе достаточно знать одну звезду». «Не мели чепухи?» «Это же ориентир», — как ни в чем не бывало, — ответил Диккари. «И хочешь — верь, хочешь — нет. Только ориентир — это самое большое, чем я владел до сих пор». Он помолчал, глядя вверх, и после недолгого размышления продолжил. Может, я ошибаюсь, но не знаю, почему с тех пор, как я сюда приехал, меня не оставляет любопытное ощущение, что я впервые в жизни ясно себе представляю, куда ступаю. не все будет зависеть от меня самого. Не забывай о том, что природа здесь очень сурова, заметил Джимми Эйнджел. Будь это рай, как ты себе вообразил, тут было бы столько народу, что не продохнуть. А ты сам видишь. Но «Вокруг не души. Как раз пустынность и делает это место раем. Природа может быть очень суровой, но я уверен, что она живет по разумным законам. А то, что творится в том мире, откуда мы прилетели, очень часто напоминает дурной сон». Дикарь улыбнулся. «И вдобавок там столько народу, что не продохнуть». «Похоже, ты у меня заделался философом», — весело воскликнул Джимми Эйнджел. «Кто бы мог подумать». Человек, который столько лет провел за барной стойкой, наблюдая, как посетители грузятся алкоголем, изливая тебе свои беды, свои страхи и тревоги, хочешь не хочешь, вырабатывает философский взгляд на окружающий мир. И этот мир — говно. Можешь мне поверить. В этом я с тобой соглашусь. Я видел, как товарищи рисковали жизнью на старой машине, лишь бы заработать несколько долларов и напиться. И многие из них в итоге погибали. Почему так устроен мир? Как мы могли перевернуть все с ног на голову? Разумеется, ответа на этот вопрос не было ни у короля неба, ни вообще у кого бы то ни было. Поэтому они больше не проронили ни слова, а продолжали лежать и смотреть на небо, усыпанное мириадами звезд, и вскоре заснули. Один счастливым, воображая, будто, наконец, нашел свой истинный путь, а другой встревоженным — Да подлинно зная, что дорога, казавшаяся другу такой расчудесной, на самом деле была усеяна ловушками.